Глава восьмая. Утром мне позвонила Катя. Знаешь, как у Ленки дела? Она пока трубку не берёт. Яковлева в медцентре Галкина. Наверное, сейчас там обход, поэтому у её телефона звук выключен. Ты к ней сегодня поедешь или работаешь? У меня выходной. Да отдыхать некогда. Надо рулить к Егору, изучить, что у него в холодильнике есть, и обед сделать. Думаешь, он обрадуется? Куркин терпеть не может посторонних, напомнила я. Никогда бы не полезла к мужику, не нужен он мне, воскликнула Катя. Муж могла бы найти себе в долгожданный свободный денёк более приятные занятия. Да Ленка попросила супруга обходить. Ты с ней разговаривала? удивилась я. Вроде сказала, что не дозвонилась. А с Егори мы и беседовали в тот день, когда Яковлевы диагноз сообщили, объяснила Захарова. Ленка в истерике свалилась, плакала: "Положат меня в клинику, что с Гошуком будет тогда? Кто его накормит, квартиру уберёт, постирает вещи, погладит? Мне, наверное, не разрешат днём домой уезжать, чтобы хозяйством заниматься". Яковлевы нервничать нельзя, сразу состояние ухудшается. Ну и я пообещала, что на время её отсутствия встану у руля её домашнего корабля. Не охота, жуть. Но что делать? Линоська на меня надеется. Если она тебе взвякнет, скажи Кате и Егору, обед готовит. Пусть она со мной соединится. Хорошо, пообещала я, положила трубку на стол и та мигом зазвонила. На этот раз меня разыскивал Костин. Забыв поздороваться, он сразу спросил: "Когда появишься?" Через час успеешь? Да, подтвердила я. А почему такая спешка? Но Володя уже отсоединился. Я зевнула и побрела в ванную. Интересно, как долго Егор выдержит присутствие Кати в квартире? Выгонит её через 10 минут или дождётся, пока ему борщ сварят? Может, Куркин вообще не впустит подругу жены? И что за женщина лежала в его мастерской? Она немного похожа на Лену, да и её походы в салон Я вошла в ванные и посмотрела в зеркало. У меня голубые глаза и самые обычные черты лица девушки, которая родилась и выросла в Москве. Волосы светлые, нос подбородок, щёки всё как у всех. Никаких особых примет нет. Если я надену парик с длинными белокурыми локонами, тоже стану похожа на ту даму. Вот от Лены, которая неожиданно радикально изменила внешность, теперь отличаюсь Интересно, почему Яковлевой взбрело в голову перекраситься в брюнетку да ещё и подстричься. У неё вся косметика и одежда подобраны для голубоглазой светловолосой девушки. Придётся Лене покупать обновки и косметику. Но Егор ей денег на платья, блузки, юбки никогда не даст. И на моей памяти подруга никогда не принимала важных решений спонтанно. Впрочем, и не важных тоже. Яковлева из тех людей, которые сначала всё обдумают, рассмотрят с разных сторон, взвесят все за и против, оценят материальные риски, а уж потом решат, надо ли перевоплощаться. Ленка бы непременно вспомнила про свои нежно-пастельные летние платья, которые мало годятся для жгучих брюнеток. Им подходят яркие насыщенные тона. И содержимое косметички тоже потребуется изменить. Большие, однако, расходы. У Лены сейчас напряжённо с деньгами, но она поспешила превратиться в цыганку Азу. Почему? Без очень серьёзной причины подруга так не поступила бы. Я схватила зубную щётку. «Давай, Лампа, поторопись. Надеюсь, полчаса на сборы хватит». Спустя 30 минут я села за руль, на удивление, быстро добралась до офиса, вошла в кабинет и с порога задала вопрос. «Что случилось?» «Константин Николаевич просил ему помочь», — объяснил Володя. «Никому об этом рассказывать нельзя. Волоков занимает в своей структуре высокую должность. Но на троне не он сидит. Есть человечки повыше Кости. Сверху сегодня позвонили и ласково пожурили Костю. Не наше это дело. Художник никому не интересен». «Да, дама в его мастерской похожа на Оксану. А теперь подумай, сколько таких баб по улицам бегает». Пусть этим делом занимается район, интересно, пробормотала я. Константину Николаевичу тоже так показалось, подчеркнул Володя. Да, не сутаразы его карьеру, вы шестоящее начальство просило Волокова не усердствовать, не рвать печень, не нервничать, а отправить какое-то дело в архив и забыть о нём. Но так откровенно и быстро наверху среагировали впервые. Константина одолело любопытство. Он попросил меня установить, кого нашли в кровати Егора, и предоставил материалы на художника и Елену, который успел нарыть. Я начал их изучать, и выползли из тьмы бесы. «Бесы?» — повторила я. «Какие?» «Елена Яковлева воспитывалась Зинаидой Тимофеевной Рыклиной», — начал Володя, жительницей деревни Опанино Пермской области. И звали тогда девочку Рыклина Евдокия. Я вытаращила глаза. Где? Кем? Какая Рыклина? Кто она? Лена рассказывала, что её мама, Галина Алексеевна, отдала дочь сразу после рождения бабушке. Забыла её имя. Девочка у старушки лет до 10 жила. Да, это было в деревне, но та находилась в Подмосковье. Я перевела дух, а Костин продолжил. Дай мне договорить. Рыклина скончалась, когда девочке стукнуло 2 года. Смерть её не расследовали. Бабке исполнилось много лет. Прописаны она и внучка были в Апанино, а реальное место их обитания заимка в глухом месте, дом в тайге. О нём знали местные охотники, они порой заходили к Зине. Та никому в приюте не отказывала, кормила людей, поила, переночевать разрешала. Откуда у неё девочка взялась? Все считали её внучкой рыклиной. Вот только не знали, чья она дочь. сына Юры или дочки Вали. Дети Зинаиды давно из Запане намотались. Старшего призвали в армию, и больше он в село не возвращался. Валентина, в 16 лет, умчалась в Пермь и поступила в медицинское училище. Навещали они мать или нет ответа не получим. Старуха жила в тайге, в деревню у крайне редко заглядывала, а личных делах не распространялась. Жуть какая-то поъжилась я. Пожилая женщина одна, В тайге, повторил Костин. Это тебе не Подмосковный лесок с ежами и лягушками. Ну, лисы ещё у нас могут водиться, ну, зайцы. А около Зинаиды медведи бродили. В воды в избе нет, центрального отопления тоже. Женщина воду носила, дрова колола, и всё сама. А если заболела бы, не утихала я. Как врача вызывать? Никак, отрезал Костин. Лена в раннем детстве легко могла погибнуть. Спасли её ремезовы. Отец и сын отправились за грибами, устали, решили переночевать у Зины, а утром продолжить бродить с корзинами. Вошли в избу, а там хозяйка на кровати лежит, около неё девочка сидит, тихо играет. Зинаида была ещё жива. Она попросила подростка: "Вася, отведи досеньку к Насте Макаровой, она за ней присмотрит. А Федя пусть со мной останется. Вот-вот к -вот, Господу отойду". Надо меня похоронить. Ужас, выдохнула я. Были женщины в русских селениях, слегка перефразировал Некрасов Костин. Есть женщины в русских селениях, с спокойною важностью лиц. Некрасов. Мороз, красный нос. Она пережила октябрьскую революцию, три войны: Первую мировую, гражданскую, репрессии 30-х годов, голод, Отечественную. Зинаида умерла. Если учесть её возраст, понятно, старуха не мать Лены. И кто её родители? Самое вероятное, что дети Зинаиды. Костин взял бутылку воды. Стали их искать. Юрий Рыклин умер в возрасте 22 лет от туберкулёза. Теоретически он мог оказаться отцом Лены, но парень в браке не состоял и никакой ребёнок на него не записан. Валентина Рыклина скончалась в 20 от гангрены. Ногу поранила Замуж не выходила, детей не имела. Можно стать матерью или отцом и без штампов в паспорте, возразила я. И не регистрировать ребёнка. У девочки была метрика, сообщил Костин. В качестве матери там указана Галина Алексеевна Яковлева. В графе отец стоит прочерк. Документ выдали в опанине, в нём стоит печать местного сельсовета и подпись председателя. Всё остальное покрыто мраком. Где родилась Елена, которую тогда звали Дусей, у кого, каким образом она оказалась в избе в тайге? Вероятно, ответ знал мужчина, который выдал свидетельство о рождении, но он давно умер. Ещё в заимке на столе лежали паспорти Зинаиды Тимофеевны и её сберкнижка. На последнюю оформили завещание. В нём указывалось: все деньги после смерти владельца счёта отходят Евдокии Ивановне Рыклиной. Если той на момент вступления в наследство ещё не исполнится 18 лет, то вкладом может временно до совершеннолетия наследницы распоряжаться Галина Алексеевна Яковлева. То, что у Зинаиды появилась новорождённая, в селе узнали быстро. Новость разболтала женщина, которая держала коз. Зина, отродясь не пила молока, не нравилось оно ей. А тут вдруг начала брать каждый день по литру. И в конце концов рассказала, что из Перми Ей привезли Дусю, то и несколько месяцев. А детей-то лучше всего козьим молочком кормить и каши на нём варить. Любопытная баба, давай расспрашивать, кто такая Дуся, почему она не с матерью живёт? Рыклина на её вопросы не ответила. Вот все и решили, что малышку в подоле принесла матери Валентина. Зинея стыдно признаться, что дочь шлюха, поэтому она и молчит. Кстати, вклад старушки в сберкассе оказался очень большим. Каждый месяц ей кто-то переводил немалые деньги. То, о чём мы говорим, случилось давно. Интернета тогда не было. Сберкасса, куда поступали средства, давно закрыта. Находилась она в городе, до которого ехать из Апани на часов 7-8. Зинаида жила с обняком, от кого она родила двух детей сына и дочь. Чёткого ответа нет. Местные комушки подозревали какого-то охотника. Наверное, он был любовником рыкалиной Так ведь не явилась на свет старуха. Константин позвонил приятелю и коллеге в Пермь, попросил его отправить человека в Апанина. Там ещё живы те, кто помнит Зинаиду. Все эти сведения, кстати, Волоков раздобыл в местном архиве полицейского управления. Значит, Рыклина водила знакомство с матерью Лены Яковлевой, воскликнула я.